Рутилов наклонился, оторвал шерстистый стебель белины, скомкал его вместе с листьями и грязно-белыми цветами, и растирая все это пальцами, поднес к носу Передонова. Тот поморщился от неприятного тяжелого запаха. Рутилов говорил, растереть добросить. Да бросить, вот и Варвара твоя. Она и мои сестры, это, брат, две большие разницы. Бойкие барышни, живые, любую возьми, не даст заснуть. Да и молодые, самые старшие, втрое моложе твоей Варвары. Все это Рутилов говорил по обыкновению своему быстро и весело, улыбаясь. Но он, высокий, узкогрудый, казался чахлым и хрупким, и из-под шляпы его, новый и модный как-то жалко торчали жидкие, коротко остриженные светлые волосы. «Ну уж и втрое!» — вяло возразил Передонов, снимая и протирая золотые очки. — Да уж верно! — воскликнул Рутилов. — Смотри, не зевай, пока я жив, а то они у меня тоже с гонором. Потом захочешь, да поздно будет, а только из них каждая за тебя с превеликим удовольствием пойдет. — Да, в меня здесь все влюбляются. С угрюмым самохвальством сказал Передонов. — Ну вот видишь, вот ты и лови момент, — убеждал Рутилов. — Мне бы, главное, не хотелось, чтобы она была сухопарая. С тоскою в голосе сказал Передонов. — Жирненькую бы мне. — Да уж на этот счет ты не беспокойся, — горячо говорил Рутилов. — Они теперь, барышни, пухленькие. А если не совсем вошли в объем... Так это только до поры до времени. Выйдут замуж, и они раздобреют, как старшая. Лариса-то у нас, сам знаешь, какая кулебяка стала. «Я бы женился», — сказал Передонов. «Да боюсь, что Варя большой скандал устроит». «Боишься скандала? Так ты вот что сделай!» С хитрой улыбкою сказал Рутилов. «Сегодня же венчайся, не то завтра». Домой явишься с молодой женой, и вся недолго. Правда, хочешь, я это сварганю. Завтра же вечером. С какой хочешь?» Передонов внезапно захохотал, отрывисто и громко. «Ну, идет? По рукам, что ли?» — спросил Рутилов. Передонов также внезапно перестал смеяться и угрюмо сказал, тихо, почти шепотом. «Донесет, мерзавка». «Ничего не донесет, нечего доносить», — убеждал Рутилов. «Или отравит», — боязливо шептал Передонов. «Да уж ты во всем на меня положись», — горячо уговаривал его Рутилов. «Я все так тонко обстрою тебе». «Я без Приданова не женюсь», — сердито крикнул Передонов. Рутилова нисколько не удивил новый скачок в мыслях угрюмого собеседника. Он возразил все с тем же воодушевлением. «Чудак! Да разве они беспреданницы? «Ну что же, идет, что ли?» «Ну, я побегу, все устрою, только чур никому не ни гугу, слышишь? Никому!» Он потряс руку Передонова и побежал от него. Передонов молча смотрел за ним. Барышни Рутиловы припомнились ему, веселые, насмешливые. Нескромная мысль выдавила на его губы поганое подобие улыбки. Оно появилось на миг и исчезло. Смутное беспокойство поднялось в нем. с княгини княгиней-то как же», — подумал он, за теми гроши, и протекции нет». А с Варварой в инспекторы попадешь, а потом и директором сделают.